Глава девятнадцатая. Нужно осмотреть остальной участок, сказала Бри. Мэт указал на ее наспех перебинтованную руку. А тебе нужно позаботиться о ране. И я этим займусь, пообещала Бри. Но сначала она как следует все обследует. Они вышли во двор и огляделись. Между домом и гаражом находилась парковочная зона, а дальше все пространство занимал по меньшей мере акр. густой травы и коекак раскиданных п о л у ж а й к одиноких деревьев. Чуть дальше трава разрасталась в полноценный луг, постепенно переходящий в лес. Ничто не шевелилось, только над теннисным кортом летала пара летучих мышей. Вдалеке заухала сова, затем ж у р ш а л и шины. Приехал третий помощник шерифа. Спрятаться тут особенно негде, сказал а Бри. Только в лесу, но до него еще надо добраться. Она прикинула расстояние. Если у стрелка не было снайперской винтовки, бояться им нечего. Мы не видели, чтобы кто-то входил или выходил с участка. Значит, ему пришлось бы подобраться со стороны луга. Мэт достал телефон и открыл карту города. На этой стороне леса должна быть дорога. Отпечатков нигде не видно, сказал а Бри, п р и с м о т р е в ш и с ь к земле. Она повернулась и окинула взглядом дом. Площадь примерно тысяча восемьсот квадратных метров. Жена Пола, насколько им было известно, больше здесь не жила. Дети сейчас были в колледже. Дом должен быть пуст. Но проверить все равно придется. Одного из своих подчиненных она отправила дежурить в гараж и велела заняться журналом с места преступления. Для начала ему предстояло записать имена всех присутствующих. Сама Бри отправилась к главному входу в компании Мэта и еще двух помощников шерифа. Дверь была закрыта, но сквозь узкое окно виднелась пустая прихожая. Бри нажала на звонок, и по дому прокатилась с т р е л ь Никто не ответил. Она снова вдавила кнопку звонка, затем громко забарабанила в дверь. Департамент шерифа. Молчание. Мы заходим, крикнул Бри. Рукоятью пистолета она выбила стекло, сунула внутрь руку и отодвинула задвижку. Все медленно вошли внутрь, держа оружие наготове. Посреди пустого холла возвышалась винтовая лестница, ведущая на второй этаж. И Бри кивком приказала помощникам шерифа его осмотреть. Она же с Мэттом собиралась обыскать первый этаж. Они двинулись налево в богато обставленную гостиную, наводя оружие на каждый угол и на каждое возможное укрытие. Они обошли комнату по периметру. Чисто. Бри развернулась на каблуках. Они пересекли холл и очутились в столовой, после чего процесс повторился. Чисто, сказал Мэт, прижимаясь спиной к стене. Дальше они прошли в кухню, совмещенную с большим залом, где без проблем мог бы целиком уместиться весь первый этаж дома Бри. Это была очень элегантная комната в современном стиле, но выглядела она как-то пустовато. Минимум мебели, чистые стены и полки. По центру стоял вытесанный из мрамора камин. Из цельного куска мрамора был сделан и кухонный стол, и по размерам он вполне мог потягаться с дверью конюшни на ферме Бри. Дальнюю стену занимали широкие окна и стеклянные двери, открывающие вид на лес и луг за домом. Бри открыл а ближайшую дверь и обнаружил а гигантскую кладовую. Мэт тем временем проверял шкаф, ничего не обнаружив, они прошли через кухню и осмотрели прачечную и туалет. потом проверили коридор, по другую сторону зала первая дверь вела в кабинет, в котором не нашлось ничего, кроме письменного стола и книжного стеллажа. дальше по коридору обнаружилась спальня и ванная комната. кругом было пусто и никакие подозрительные личности не прятались ни в шкафах, ни в темном углу. с лестницы послышалось громкое топание шагов и б р и с м э т о м поспешили обратно в холл. наверху чисто. Доложил один из помощников шерифа. п о ш л и наружу. Ибри первый вышел на встречу теплому вечеру. Теперь, когда Пол умер, они имели полное право перерыть тут все вверх дном в поисках убийцы или еще одной возможной жертвы. Но перед тем, как искать улики, сначала придется соблюсти все надлежащие процедуры. Тем временем приехала еще две машины. В одной из них Тодд. Мэт сходил и выбрал обратно в багажник свою винтовку, а Бри принес ее камеру. Она быстро распорядилась, чтобы еще двое подчиненных обыскали периметр участка и махнула Тоду рукой, подзывая к себе. Теперь настало время разобраться с гаражом. По дороге туда Бри связалась с умным д экспертом и окружным департаментом криминалистики. Нужно получить ордер на обыск дома б е к е т а сказала она Тоду, когда вкратце рассказала, что произошло. Он записал это в заметки на телефоне. Простите, мам, но может вам стоит поехать в больницу? Поеду, как только поговорю с с у д е д м экспертом. Бриз глотнула, усмиряя еще одну волну т о ш н о т ы Адреналин давным-давно выветрился, и держалась она на чистом упрямстве. Она уже в пути. Тот ведь справится сам, правда? Они дошли до гаража и Бриз а д е р ж а л а с ь в дверях, пропустив Мэта вперед. Он осторожно, чтобы не наступить в кровь. дошел до лежащего на полу тела и присел на корточки аккуратно извлек из заднего кармана пола бумажник и взглянул внутрь в кошельке лежит несколько сотен долларов и кредитки значит не ограбление заключил Бри почему его хотели убить она кинула взглядом гараж державу м е новые сведения значит Бейкет лежит рядом с Мазерати судя по положению тела его застрелили как только он вышел из машины Стрелок мог спрятаться только за другим автомобилем. Мэт натянул перчатки. б р и представила, как Пол б е к е т т выбирается из машины. Он вышел из машины, захлопнул за собой дверь, она еще раз изучила тело. Пол лежал, вытянув руки в сторону гаражных дверей. Возможно, стрелок вышел из з а пикапа и напал на б е к е т а Мэт перевел взгляд на машину. Судя по углу, похоже на то. К тому же пор слишком маленький, чтобы за ним спрятаться. Пол живет один и, скорее всего, скоро собирался развестись. п р е т а шла от тела. Нужно поговорить с миссис Бейкет. Сделаем. Тот направился к двери. Кто-то пришел. Бри вышла из гаража вслед за ним. У тротуара остановился Мерседес Седан и вскоре из него вышла женщина в о з р а с т м около пятидесяти. Высокая и худощавая с элегантно взирошенными светлыми волосами, одета она была просто, но дорого: темные джинсы, высокие ботинки и пальто тренч, которое выглядело так, словно минут назад в нем красовались на подиуме. Она удивленно оглядела выстроившиеся в ряд полицейские машины, а затем перевела пристальный взгляд на Бри. Неужели жена? Что за удивительное совпадение, мэм? Бри представилась. Как вас зовут? Анжела б е к е т Запинаясь, ответила та. Что происходит? Что вас связывает с полом б е к е т о м спросил а Бри вместо ответа. Я его жена. Анжела, кажется, была из того типа женщин, которые всегда выглядят идеально. Ее внешний вид служил ей броней. Тщательно выглаженная, без единой складочки одежда, безупречно, без единого о греха нанесенный макияж, в ушах блестели бриллиантовые сережки, гвоздики, на запястье тонкий браслет им в пару. Что здесь происходит? Бри огляделась. Она хотела бы поговорить с Анжелой в каком-нибудь уединенном месте, но сейчас это было попросту невозможно. Что происходит? Повысил а голос Анжела, разгневанно н а с т а в и в на Бри указательный палец. На щеках у нее залили яркие пятна. Бри знала, что п о д с л а с т и т ь горькую п и л ю л ю в этом случае не удастся. Мы нашли мистера Бекета внутри гаража. Он мертв. Мои соболезнования. Анжела застыла явно не в состоянии до конца осмыслить происходящее. Пол мертв, дамы. Как? Его застрелили, сказал а Бри. Рука а н ж е л а безвольно упала, идеально прямые плечи сгорбились. Поверить не могу. Бри молча ждала, чувствуя, что она еще не закончила. Мы не очень ладили, но Пол, он был невероятно ярким человеком, каким бы клише это не звучало. Анжела нахмурилась. Кажется, просто невозможным, что его больше нет. Где вы были этим вечером? спросила Бри. Мы с Полом уже несколько месяцев живем отдельно. Анжела вздохнула. Я живу с подругой. Пришла забрать кое-какие свои вещи. Она уставилась на носки своих ботинок. Пол сменил замки, так что я не могу войти в дом, когда его нет. А ваши дети сейчас где? Мальчики в колледже. Один в Северной Каролине, другой в Мичигане. Она прикусила нижнюю губу, оставив на зубах отпечаток помады. Мне нужно им позвонить. Почему вы с Полом живете отдельно? – продолжила Бри. Рот а н д ж е л ы превратился в прямую линию. Прозвучит глупо, но у него начался к р а й н е банальный кризис среднего возраста. Он выбил волосы, накупил новых машин, ухлёстывал за молоденькими девушками. Она раздраженно хмыкнула. Он изменял мне на протяжении брака, но никогда не осмеливался выставлять это передо мной на показ. Я могу игнорировать такое, пока об этом никто не знает. И он всегда держал это в секрете до недавнего времени. Я говорил ему, что он н е у з б и м н о состарится, и неважно, как сильно он этому противится, но Пол все продолжал пытаться вернуть потерянную молодость, словно больше его ничего не волновало. Что ж, теперь он потерял свою жизнь, подумала Бри. И его совсем не волновало потеряет ли он меня, закончила Анжела. Смогу я войти в дом и забрать свои вещи? Нет, мэм. Бри бросил взгляд на ее левую руку. Обручальное кольцо было на месте. Вам придется подождать, пока мы закончим здесь работу. Неподалеку остановился фургон судмедэксперта, прервав их диалог. Глаза Анжелы расширились. Это случилось только что. Пол все еще здесь, д а м м Анжела часто заморгала, ее взгляд сфокусировался, как только она наконец смогла осознать, что тело ее мужа лежит совсем рядом, и она решительно двинулась к гаражу, Бри сделала шаг вперед, перекрыв ей дорогу. Я хочу его увидеть. Глаза Анжелы наполнились слезами. Нет, не хочешь. Но поскольку люди редко верили Бри в этом вопросе на слово, сказала она совсем другое. Простите, мэм, это место преступления. Вы не можете туда войти. Взгляд Анжелы упал на окровавленный бинт, которым была обмотана рука Бри. Глаза ее расширились. О Боже, что с вашей рукой? Вас тоже стреляли, да? Мне нужно поговорить с судебным экспертом. Бри жестом подозвала одного из подчиненных. Отвези мисс Бекет в участок. Что? Она изумленно распахнула рот. Вы не имеете права, и я что, подозреваемая? Ну конечно, подозреваемая. Анжела окинула патрульную машину таким презрительным взглядом, словно это был самый настоящий рассадник заразы. В общем-то, пришлось согласиться. Бри, примерно так дела и обстояли. Миссис Бекет начала Бри: Мне понадобится задать вам вопросы. Остается слишком много неизвестного о смерти вашего мужа. Вы можете быть в опасности. Мне будет гораздо спокойнее, если вы подождете в участке, пока я разбираюсь с делами здесь. Я приеду чуть позже и мы поговорим. На данный момент под подозрением находятся все, но мы не обвиняем никого лично. Лоб Анжелы изобразили д морщины. Я не буду отвечать ни на какие вопросы без присутствия моего адвоката. У всех богаче, что ли, номер адвоката на быстром наборе. Бри решила немного изменить планы. Часть вечера она неизбежно проведет в отделении скорой помощи, и после этого у нее вряд ли останется много времени и, тем более, энергии, чтобы должным образом провести допрос. Мне нужна ваша контактная информация, чтобы мы могли побеседовать завтрашним утром. Вы не можете прийти к моей подруге, она будет спать, она медсестра в скорой помощи и работает по ночам. Бри раздраженно сжала зубы. она предпочитала опрашивать людей в привычном им окружении, так они были более расслаблены и охотнее отвечали на вопросы. Но как бы то ни было, принудить она а н ж е л а не могла. Мы можем поговорить в участке. Анжело достала из кармана телефон. Я дам вам знать, когда и если у моего адвоката будет свободное время. У Бри был единственный способ заставить а н ж е л у давать показания: арестовать ее. Говорить с полицией или нет – это вопрос исключительно доброй воли. б о л ь ш и н с т в о людей просто было не в курсе, что они могут отказаться. Более того, большинство людей сами хотели сотрудничать с полицией, потому что, когда ты избегаешь вопросов, это автоматически вызывает подозрения. Из этого следовало, что либо Анжела б е к е т считала, что она абсолютно безгрешна, либо ей действительно было, что скрывать. И Пол тоже не желал сотрудничать. Могло ли быть так, что оба супруга замешаны в чем-то? невполне легальным. Бри протянул а ей свою визитку. Позвоните, когда решите, в какое время вы придете. Анжела вырвала из ее рук визитку и зашагала обратно к машине. И еще, миссис б е к е т будьте осторожнее, о к л к н у л ее Бри. На секунду та замешкалась, но все же продолжила свой путь к машине, теперь правда с куда меньшей уверенностью. Бри же отправилась к автомобилю судмедэксперта. Я слишком часто с вами вижусь, шериф. Снова доктор Джонс вытащил а из контейнера сапоги и р а з в е р н у л а с ь к Бри. Ее взгляд тут же упал на р а н е н у ю руку. Что случилось? Это мелочь, ответила Бри. Доктор Джонс иронично задрал бровь. Я не просил а вас оценить свое собственное ранение. Я спросила, что случилось. Раньше Брид доводилось слышать только две интонации глубокого голоса доктора Джонс. Первая интонация была успокаивающая, сочувственная, так она обращалась к членам семьи усопших. Вторая была уверенной и профессиональной. Сегодня же она узнала о существовании третьей. Доктор Джонс з в у ч а л а как рассерженная мать, собирающаяся устроить своему о т п р ы с к у головомойку. В меня вроде как стреляли. С н е о х о т о й призналась Бри. Доктор Джонс резко вздохнул. а Как давно? Точно неуверенно полагаю до того, как вы мне позвонили. Да, доктор Джонс что-то едва слышно пробормотала. Среди прочего Бриястно расслышала слово "идиотизм". Затем она угрожающе наставила на Бри указательный палец: "У вас пять минут. Если за это время вы не отправитесь в больницу, я вызову скорую помощь". Ладно, ладно. Бри подняла воздух в воздух здоровую руку, признавая свое поражение. Доктор Джонс коротко кивнул, а после чего Бри отвела ее и помощника судмедэксперта в гараж, где Мэт внимательно осматривал пикап. Пока помощник доктора Джонс делал фотографии, начав издали и по спирали приближаясь все ближе к полу б е к е т у Бри объяснила, как они нашли тело. Доктор Джонс отошла на пару метров, с м и н у т внимательно осматривала сцену преступления и только затем подошла поближе и опустилась рядом с телом на корточки. Брип о к а з а л а ей запакованный в пакет для улик бумажник Пола, раскрытый так, чтобы было видно его водительские права. А значит, с установлением личности вопросов нет. Доктор бросила на права быстрый взгляд. Нет. Бри отошла на полшага и принялась наблюдать за работой. Сначала доктор Джонс замерила температуру воздуха, затем распорола рубашку Пола. Не трогая ранения от пуль, она сделала небольшой разрез и измерила термометром внутреннюю температуру его тела. Труп остывает со скоростью чуть меньше градусов в час, пока температура тела не сравняется с температурой окружающей среды. с у д м е д э к с п е р т а м всегда необходимо учитывать внешние факторы, но чем свежее тело, тем более точно можно установить время смерти. Бри уже знала, что труп Пола Бекета был крайне свежим, но подтвердить это официально все еще было необходимо. Потом доктор Джонс взяла в руки голову Пола и безо всякого труда ее повернула. Трупное окоченение еще не началось. При распаде тканей химические реакции заставляют мышцы сокращаться или окоченеть, но обычно этот процесс занимает от двух до четырех часов и начинается с мышц шеи и челюсти. Трупных пятен тоже пока не появилось. Трупные пятна начинали образовываться примерно через полчаса после смерти, остановились хорошо з а м е т н ы только через час или два. Доктор перенесла вес на пятки, располагаясь поудобнее. Учитывая эти факторы вместе с температурой тела, этот человек умер от получаса до часа назад. Бри проверила часы на телефоне. Восемь сорок. Она произвела в уме нехитрые вычисления. Мне показалось, что я у с л ы ш а л а выстрелы примерно в восемь. Судмедэксперт согласно кивнул, затем п е р е л а л взгляд на руку Бри и, ы ж и д а ю щ е наклонила голову. Я поеду в больницу, сказала Бри. О причине смерти она не спросила. Доктор Джонс тоже об этом ничего не сказала, потому что было весьма очевидно, что именно убила Пола б е й к е т а Три пули в груди. б р е д двинулась к выходу, как вдруг заметила на бетонном полу зеленоватые пыльные разводы. Что это? Мэт наклонился. Похоже на зеленую глину.